Глава четвертая. Солнце жарило совершенно по южному. Страшно хотелось на море ходить по пляжу в крохотном бикини, кокетничать, загорать и наслаждаться жизнью, чтобы играла музыка, мужчины обжигали взглядами, а любимый осыпал подарками и обещал звезды с неба, жемчуг содна морского и чёрта лысого за поцелуй. Мужики вообще гораздо обещать, когда им что-то нужно от дамы. Но, как правило, добившись желаемого, они поголовно впадают в морозом, жалуются на склероз и никаких обещаний в упор не помнят. Поэтому умные девушки предпочитают пусть и забывчивых, но щедрых, таких, которые хотя бы компенсируют свой склероз обещанными подарками. Они твердят, как упрямые ослы, что ничего такого не говорили. С мужчинами вообще было сложно, особенно со щедрыми. В фильмах они демонстрируются целыми косиками, в любовных романах описываются один другого краше, а выйдя на улицу, одна ерунда вокруг бродит уцененная, как в супермаркете на распродаже с дефектами и недостатками. И в итоге приходится брать не то, о чем мечталось, а то, в чем набор дефектов меньше. Алиса была реальным положением вещей безгранично разочарована. Ладно, в их маленьком поселке Алкаш на Алкаше и из богатых только дистрофичный сынок владельца поселкового супермаркета. Но чтобы в огромном мегаполисе, который, судя по фильмам, просто таки должен был кишеть роскошными женихами, красивой девушке не найти нормального кавалера – это нонсенс. Девушка и Алиса была более чем красивой. Вернее, лицо у нее было обычное, но при хорошем макияже оно преображалось. превращая хозяйку в кинозвезду. Фигура тоже на пять баллов. Да с извивинами было так себе. Не Софька Валевская, вытестати одни тройки, да и тесно оттягом. Но образование, оно для страшилок, им больше то мужика взять нечем. Барышня была уверена, что покорит этот город с полпенка. Как бы не так. Таких покорительниц тут было по две штуки на квадратный метр площади. Сочные, грудастые, страстильно причесанные и приодетые нимфы толпились в клубах, на водных тусовках, премьерах и в прочих местах скопления мужчин. Только вот мужчины были фи. А если молодой и стильный, то чаще спец не по девушкам, а по мальчикам. Если не спец по мальчикам, то уже при жене. Да не старый и страшный, а такой же молодой и красивый. Да и еще из выводками любовниц. Если не молодой и не красивый, то либо тоже при молодой и красивой жене и том же выводке любовниц, либо вообще ничего не может, либо извращенец, либо опять же спец по мальчикам. Никто не носил калисе с предложением руки и сердца и бриллиантового кольца. Если у себя в поселке она была первой красавицей, то здесь? лишь одной из многих. даже моделью ее не взяли. ладно моделью, официанткой в дорогой рестораны то не взяли, сказали, что простовата, здоровата и не в тренде. но не возвращаться же обратно. Алиса желала всего и сразу. она привыкла быть победительницей, поэтому не сдавалась до последнего. наверное именно за свое иступленное упорство и готовность идти по головам Она и была вознаграждена знакомством с Николаем Гордиенко. Конечно, получилось не совсем романтично, но хоть получилось. В ту ночь Алиса вышла из клуба злая как черт. Количество геев на вечеринке зашкаливало. Девиц, отлавливавших холостых и симпатичных или просто холостых и при деньгах, тоже была туча. Али не повезло. Хорошо хоть для девушек вход был бесплатным. А на коктейлях она не тратилась, денег не было. Всякий раз, когда она ни с чем тащилась на окраину, где она снимала койко место в жуткое, похожее на барак общежитие с туалетом во дворе, хотелось плакать. Из атмосферы праздника, ароматов дорогих духов, атрибутов шикарной жизни окунаться в нищету и убожество – то еще испытание. Метро уже не ходила или еще не ходила. В любом случае зря она выкатилась на улицу так рано, но другого выхода не было. Назревал мордобой. Какие-то местные девахи с южным говорком весьма неоднозначно намекнули, что переломают Алисе ноги, если она не свалит с чужой поляны. А ведь ей только-только повезло, подвернулся какой-то блеклый сморчок в дорогом костюме, пьяный в хлам, а потому сговорчивый. И тут налетели эти местные с губами варениками. и захапали кисельного кавалера себе. Она стояла на пронизывающем ветру, притопывая шпильками, и пыталась не заплакать. И тут подкатил Николай. В прямом смысле подкатил. На машине. Он опустил окно и спросил. «Холодно?» «Очень», — осторожно согласилась Алиса, но тут же добавила. «Я к вам не сяду». «Боишься?» — понимающий закивал водитель. «Боюсь». Не стала спорить девушка. Вот если бы он вышел из клуба, то она бы села, а тут со стороны приехал мало ли что. Никаких приключений Алиса не хотела. Она банально желала найти парня, выйти замуж, родить ребенка и осесть в городе. Но при этом никакой рай в городском шалаше барышню не устроил бы. Она хотела жить богато, не как родители и не как все ее знакомые. А для этого нужен был соответствующий муж. Не абы какой и уж точно не ночной бомбило на джипе, хотя джип у него был не дешевый, просто очень грязный. Холод пробирал до костей, пальцы ног уже совершенно заиндевели. Так сядешь? Без особого напора снова поинтересовался мужчина. У меня денег нет. Алиса судорожно соображала, что делать. Да я и не просил вроде. Он пожал плечами и спросил: А тебе куда? Услышав адрес, он присвистнул, посмотрел на часы и выдвинул встречное предложение: давай лучше ко мне. Часы Алиса опознала сразу, не даром она столько времени проторчала в клубах и на модных тусовках. Вау, бинго! Заорала она про себя и нырнула в машину, строго предупредив: но я только попью чаю и уйду. Угу, кивнул Николай, тронув джип с места. В этом его угу было столько самоуверенности, столько властности, что Алиса едва сдержала победную улыбку. Пусть думает, что решает он, ей не жалко. Иногда стоит изобразить дурочку, чтобы вытянуть джекпот. Коля продажными женщинами не интересовался, брезговал. У него и без ночных бабочек отбоя от дам не было, причем от приличных, иногда даже замужних. Ему нравились эффектные, сильные, уверенные девушки, непременно высокие и с длинными волосами. Это рыжая ему сразу приглянулась, но если бы она назвала цену или хоть как-то проявила меркантильный интерес, он бы уехал не задумываясь. Она испугалась, вернее не испугалась, но опасение и сомнение явственно читалось на ее лице. На его вкус девушка была полновата, но это же не на всю жизнь. На всякий случай он еще в машине уточнил, как она оказалась среди ночи на проспекте. С парнем поссорилась, не моргнув глазом соврала Алиса, вернее, не с парнем, а так, со знакомым. Он меня в клуб пригласил, напился и, в общем, я ушла. Не нужны мне такие кавалеры. Таким образом она обозначила, что пришла не одна и не на охоту. а заодно дала понять, что свободна. Николай молча кивнул, с такой можно и чаю попить.、А、Алиса в его квартире прижилась. Хваткая, сообразительная, она быстро поняла, что Коле нравится, а за что можно в два счета вылететь из шикарных апартаментов. Ее представления о жизни богатых были, конечно, несколько примитивны. Она никак не предполагала, что ее бойфренд станет пропадать сутками на работе, а отпуска у него и вовсе не будет. Она так ждала лето, и вот оно уже почти в городе, и здрасте вам, никуда они не поедут. Ни на Бали, ни на Гоа, ни на Мальдивы. И даже подружкам будет похвастаться нечем. Сдору слегка переоценив свое влияние на кавалера, Алиса сначала намекнула, что если он не едет, то мог бы ее одну делегировать. Но Николай так холодно и внимательно на нее уставился, что у Алисы даже мурашки на затылке замерли от ужаса. «Хотя что я там без тебя буду делать?» «Не, без тебя не хочу». Тут же уныло прогундосила она, вовремя купировав зарождающуюся трещину в отношениях. Вернее, это она думала, что купировала, а трещина осталась. Тем более, что Николай бдительно следил, за расходованием средств на личную жизнь и с некоторых пор решил, что траты неадекватны и нецелесообразны. Но менять Алию на что-то другое не спешил. Какая разница, в конце концов, кто его встречает с работы. Тем более, что девица училась в институте и была вполне приличной. Правда, не шибко умной, но это компенсировалось размером груди и безграничной готовностью услужить. Про институт Алиса сама ему сказала, скромно намекнув, что родители еле тянут оплату коммерческого отделения. Николай подумал и дал денег на учебу. Она же не на тряпки просила, а надела. Так что, ему жалко, что ли? Правда, Алиса тут же пожалела, что ляпнула про институт. А ну как выяснится, что нигде она не учится. Хотя потом можно будет сказать, что отчислили. А если девушка молода, хороша собой и фактурна, лето ее время. Только летом можно выставить на показ все свои самые весомые активы. И как же обидно, когда ее лишают этой возможности. С пляжем и морем Коля Алису кинул, вернее не кинул, а не оправдал надежд. Алиса, какое море? У меня летом самый сезон, я не могу. Отмахнулся он от довольно прозрачных намеков, и на этом тема была закрыта. И тогда Алиса решила начать атаку по всем фронтам. Лешей с ним с этим морем наездится еще. Надо было завоевывать сердце будущей свекрови и втираться в семью. Ведь не секрет, что пятьдесят процентов успеха это правильное отношение с мамой мужа. Уж кто, как не она, может ускорить свадьбу? и Алиса начала активно интересоваться жизнью Ольги Викторовны. Кстати, идею с питомцем тоже ненавязчиво подкинула Алиса. При этом она даже распланировала сам акт дарения. Вот приедут они с Колей знакомиться. Алиса подарит этой корге котеночка или щеночка, и будет у них сю-сю-сю и ми-ми-ми. Бабка обрадуется подарку, будет умиляться, и собачиться с подругой сына ей будет некогда. А потом она и вовсе влюбится в своего кошкапса, и любимчик будет ассоциироваться ушипокляк исключительно с Алисочкой, которая его подарила. Отличный план, идеальный, и никаких институтов не надо, чтобы научиться правильно устраиваться в жизни. Вот так-то. Не хочет собаку, а за дачу наморщила гладкий лобик Алиса, и кошку не хочет. А кого? «Пони, змею, крокодила и муравьеда тоже не хочет», — мрачно пожаловался Коля. «Ну, это понятно. Алиса опасливо покосилась на бойфренда. Кто его знает, шутит он или нет? Николай иногда любил ляпнуть какую-нибудь ерунду, а потом сообщить, что у Алечки нет чувства юмора. А какой тут юмор, когда борешься за место под солнцем?» Голова занята сразу всем. Алиса ощущала себя полководцем, От которого зависела судьба мира. Ошибешься и все зря. Николаею нравился, и перед девчонками можно похвастаться. Фактурный мужик, шикарный, и деньги у него были, и без тараканов особых. Сказка, а не муж. Вот только одна загвоздка. Не муж он пока. Коля, а давай ей феникса купима? Вдруг осенило Алису. Она буквально на днях прочитала в одном глянцевом журнале, что какой-то там звезде поклонник подарил феника, и была даже фотография какой-то нереальной очаровашки с ушами. Чего? Не понял Николай. Какого феника? Феника. Терпеливо повторила Алиса. Это такой зверек. Ну, какой-то маленький, но хорошенький и страшно модный. Подумаем, кивнул Коля, снисходительно посмотрев фото этого самого звереныша. Тема была закрыта. Вернее, он в очередной раз все решил сам, никого не спрашивая. Если маме привести этого ушастого рыжика, не выкинет Жанна его на улицу, возьмет, загрузится, начнет заниматься и отвяжется от сына хотя бы на время.